«Меня хорошо знают во всех крепостях», — ровно ответил Илой, также пристально изучая незнакомого типа в маске. «Служил?» «Да». Заинтересованно дернув ухом, я выразительно покосилась на аса. «Почему ушел?» «Правильно угадав мое сомнение, брат». «Не понравилось?» — усмехнулся Рейзи и с вызовом вскинул подбородок. «Это что, проблема?» Я снова отвернулась. Да, проблема. Если он побывал в шести крепостях и отовсюду ушел, значит, или у него с сердалами были сложности, или у них с ним, что гораздо вероятнее. Да и Лок от чего-то напрягся, взглядом показав, что с Илоем не стоит связываться. Но я и без него откуда-то знала, что этот человек мог принести нам немало неприятностей. Слишком независим, слишком горд, слишком высокомерен. Хотя и неплохой воин, наверное. — Ты? — пришел ас Я в команде, — густым басом проревел Громина. — Сылоем года два уже. Если пойдет он, то пойду и я. — Нет, так же мысленно отметила я. Подпевала нам не нужен. Не исключено, что придется привести с этим товарищами долгое время. А с человеком, который соглашается идти на опасное задание лишь по, по причине того, что все побежали и я побежал, нам не по пути. Остаются двое, из которых в Дее я почти уверена, а вот последний. Я краешком глаза покосилась на Курносова, кажущегося совсем еще мальчишкой резера, и мысленно улыбнулась. Глаза у него красивые, черные, томные, с длинными, как у девчонки, ресницами. Если бы не шрам, опасно пересекавший переносицу и не вздернутый, как у Илои подбородок, был бы красавцем. Интересно, чем руководствуется он? Любопытство неожиданно выдал этот тип, когда ас вопросительно взглянул на него а потом кивнул в мою сторону и добавил, «Интересно поглядеть, на что способен этот выскочка, ежели его хорошенько прижать». От удивления я едва с подоконника не свалилась, но не столько от услышанного, сколько от того, что неожиданно узнала голос. Тот самый шутник на воротах. Мамой клянусь, что он. Только тогда он все время в шлеме был. Вот я и не поняла сразу». А как рот-то раскрыл, так и дошло. — Надо же! — усмехнулся ас, тоже не ошибившись. — Кажется, ваша первая встреча не дает тебе покоя. Или вторая? — Все вместе! — также рез дерзко усмехнулся парень. — Меня, кстати, Рордом звать. В рейдах пять лет уже. Ас усмехнулся шире. А на воротах за что стоял? — За дело! С хитрой смешинкой ответил вместо парня Фаис. На южную тоже сунулся, без спроса. Только в отличие от некоторых, украшение на морде оттуда привез. «Вместе с выверной!» Непримиримо тряхнул русой головой смельчак. а схмыкнул. «Подходит. При условии, что наказание возымело толк, и у тебя хватит терпения выполнять приказы». Парень, оценивающийся, пришурился. «Чьи приказы-то? Твои?» «В том числе и мои. Согласен?» Рор кинул на меня еще один пристальный взгляд, явно отметив, что в разговор я вообще не вмешиваюсь. На мгновение задумался, но потом быстро кивнул, ас уже повернулся к дею. «На мой вопрос о причинах правду ответил только один из троих. Ты последний. Твое решение». — Я готов, — пожал плечами Рейзер. — А что касается причин, пожалуй, хочу своими глазами увидеть, как человек в одиночку срубает Кахара. В прошлый раз был далеко, не разглядел подробностей. Но, быть может, фантом рискнет повторить. Я улыбнулась. — Кто знает, — сверкнул глазами Ас, а затем снова взглянул на Файса. Я выбрал. Твое слово!» «Забирай!» — хивнул Эрдал. «Но за каждого потом спрошу. Если потеряешь, отписываться тебе. Они не дети малые, чтобы теряться». «Да как сказать?» Фальс недовольно покосился нарорно. «Порой приходится наказывать их, как сопляков, а иногда и палками гонор выбивать, и то не всегда получается. Так что кое с кем ещё помучаешься, Слово даю. Ничего, мне не впервой. Мы с Мэйром понимающе переглянулись, а лок тихо хмыкнул, потому что уже успел для себя кое-что уяснить касательно характера красного, после чего проводил глазами уходящего Илоя и чуть дрогнул, когда тот, обернувшись на мгновение, весомо уронил в пустоту. За тобой лжок, Хварт. я помню. Криво усмехнулся оборотень. Ты его получишь, не переживай. Что за долг? Тут же нахмурился ас. Да так, ничего особенного, просто... Внезапно красный недобро сузил глаза, проткнув начавшего ерничать хварда с взядом, чуть ли не насквозь. И тот мигом опомнился. Сто золотых за доспех. Полгода назад брал, а вернуть пока не успел. Ас не стал больше уточнять. Хмуро велел — отдай, сегодня же. Илок, под удивленным взглядом бывшего командира, также покорно потянулся к поясу. — Не нужно, — неохотно бросил Паис, заставив Илои еще с большим удивлением обернуться. — Долг за тебя отдаст гильдия. Езжай спокойно, с этого дня ты чист перед законом. Кажется, оборотень изумился. Кажется, у него неприлично отвисла челюсть под маской. Кажется, он даже крякнул, едва не испортив нам, нам имидж. Но Мэйр вовремя наступила ему на ногу и заставил захлопнуть пасть. Потом мы проводили глазами растерянных уходящих рейзеров. Ас коротко переговорил с Деем и Рорном, на что-то кивнул о чем-то нахмурился и, отослав их готовиться к отъезду, повернулся ко мне. — Когда думаешь начинать? — Как можно раньше, — отозвалась я, и те недружно наклонили голову. Уже к вечеру мы были в Кичере, и, едва ворвавшись в сонную деревушку, прямым ходом направились к стоящей долине кузне. На громкий стук дверь открыл сам Дарн. Потный, мокрый, как мышь, прокопченный насквозь и, как всегда, жутко недовольный. Я инстинктивно напряглась и приготовилась к выволочке. Срок примерки прошел два дня назад, я опоздала, да еще и предупредить об этом не удосужилась. Так что суровый карлик вполне мог обложить меня по матушке раз в сто подряд, не сильно стесняясь выражениях. Однако он, как ни странно, только окинул меня хмурым взглядом, покосился на слезающих с коней братьев, почему-то скривился, сплюнул и буркнул, отходя в сторону. — Рано б ты поправился, я ждал дня через два. Но раз явился, заходи. Я, мягко говоря, обалдела. Встал, — Чего встал, недоросый? Тут же напомнил о себе горлопан. «Думаешь, я до ночи тут торчать буду?» Пришлось ошарашенно пожать плечами и послушно зайти в душное, тесное помещение, которое стало еще теснее после того, как туда зашел и по-деловому огляделся ас, а потом требовательно повернулся к хитрому кузнецу. «Долго еще?» Дюжно дней, не меньше!» Безо всякого удивления отозвался Дарль. «Деньги привез» как договаривались. Я с подозрением проследила за тем, как брат отдает гоблину увезистый мешочек с нашими кровными, нахмурилась, призадумалась, а затем покачала головой. «Ас, когда ты все успел?» Брат только усмехнулся. «Когда надо?» «Дарн, что с подоспешником?» «Принес». Но Крот сказал, что все равно доработать надо. Без мерки никак. Я не об этом. Сколько ему надо времени? Ну...